Глава 3. Допрос. Златан. Отправь ворона на грозовой перевал. Пусть продолжают строить стену. Выходя за пределы зала совета, приказал я. Через несколько дней отправим им новую порцию снадобья. Изольда хмурилась, но молчала. Мы оба понимали, что пока и нового выхода нет. Если надо отдать частичку себя, чтобы королевство выстояло, я это сделаю. Так вышло, что за Левир единственное препятствие для теневеков, не дающее им проникнуть вглубь материка и захватить мир. Ни эльфы, ни гномы, а тем более люди не способны дать отпор. Но если больше тысячелетия мы успешно с этим справлялись, то после отлучения от небоскола королевство медленно, но верно катилось в бездну. К сожалению, стена не разрушит всех наших проблем. Всё же высказалась Иза. Это точно. Но пока это единственный видимый выход. Мы должны исходить из худшего варианта, того, что замок в горах никогда нам не откроется. Не знаю, сколько раз я это повторял, убеждая самого себя. Каждое путешествие к небосколу сплошное разочарование. Каждый раз я стою на границе барьера и вижу лишь исполинские деревья, что выросли за много веков отчуждения. Замок одновременно близок и настолько далеко, что остаётся любоваться им только на старых картинах, где светло-бежевые стены по коричневели от слоя лака на полотне. Можешь идти, пока ты мне не нужна. Как скажешь. Легко согласилась девушка, но перед тем, как уйти, остановилась и, положив руку на мое плечо, сказала: "Не взывали все на себя, Златан. В одиночку королевство мне правят. Рано или поздно ты просто не выдержишь этого давления. Кто знает, давление или это? Скорее судьба." Изульда покачала головой, но больше не задерживаясь, быстрым шагом пошла по коридору. На её поясе висел кинжал, с которым она никогда не расставалась. По крайней мере, мне надо избавиться от отвлекающих факторов, чуть тише проговорил я сам себе. Голова шла кругом. Аромат той девицы беспокоил меня гораздо больше, чем я показал Агнею, всё потому, что этот запах усилился. Я чувствовал его даже в этом коридоре, что вёл к сумеречному крылу. Должно быть, она была здесь совсем недавно. Хм, что ж, сегодня будет прекрасная возможность, подумал я, направляясь во владения огня. Допрос проходил в комнате, больше напоминавшей покой. Верна находилась на диване, обитом алой тканью с золотыми узорами, а напротив в кресле восседал мужчина, которому, судя по виду, уже давно перевалило за четвёртый десяток. У тебя появилось свободное время? прошептал Огнёй. Он только что покинул допросную и вошёл в комнату для наблюдений. Помещения были разделены толстым стеклом, а стена с другой стороны являлась всего лишь иллюзией. созданный давным-давно драконом с врождённой магией обмана. Звуки же приглушались письменным договором. Но, как и практически любая магия подобного рода, договор был слишком слаб, поэтому в полный голос говорить не следовало, если, конечно, не хочешь, чтобы тебя услышали на той стороне. Ну, можно и так сказать. Стало интересно. А зачем ты перчаткой нос прикрываешь? потому что я дышать нормально не могу. Такой ответ тебя устроит, так ней. Повернувшись к нему, прошептал я. Приступ раздражения накатил внезапно. Обычно я держал себя в руках гораздо лучше. В неярком отражении стекла было заметно, как сверкнули золотом мои глаза. Ладно, ладно. Во взгляде друга появились искры заинтересованности. Неужели так докучает? Не совсем. просто не хочу привыкать. Эта фраза совсем не описывала моего состояния под названием я думать ни о чём не могу, кроме этого запаха. Даже на совете, где надо быть предельно собранным, меня не раз посещало желание вновь ощутить это смешение ароматов. Давно приступили, спросил я, качнув головой в сторону допросной. Минут 10 назад. Пожал плечами Агний, пока ничего интересного. Я кивнул. Вновь прижимай перчатку к носу. Алёна. Допрос выжимал из меня все соки. Одно дело, когда меня расспрашивали про нападение, а совсем другое, когда речь зашла о моём предполагаемом детстве, о котором я ни черта не знала. Пришлось срочно выдумывать несчастный случай и говорить, что несколько лет назад я упала и расшибла голову о камень. Лучше сделать вид, что не помню, чем сочинять. Несмотря на то, что читала книгу о Заливири, я не очень хорошо знала этот мир. Слишком много подробностей осталось в тени. Нарокон, сидевший напротив, был не простым. Его взор не отлепал от меня ни на секунду, а радужка сверкала фиолетовым. Какой же магии он владеет! Надеюсь, не мысли читает. У вас очень красивый цвет глаз. В какой-то момент заметила я. Моей целью было взять инициативу в диалоге, чтобы получить хотя бы небольшую передышку. Спасибо. У вас тоже, сухо отозвался мужчина. На нём была надета чёрная аскетичная форма с одной единственной нашивкой в виде полумесяца. Скорее всего, она обозначала сумеречное крыло. Каким он становится, когда вы колдуете? Что? Когда вы используете дар Ваш цвет глаз изменяется? вкратчиво спросил Владимир. Ну, по крайней мере, так он представился в самом начале. Точно. Когда драконы колдуют, их глаза меняют цвет. Да, конечно, не совсем убедительно отозвалась я. Моя магия красного цвета, соответственно, и глаза. Я многозначительно замолчала, одновременно пытаясь представить сказанное, новообразить Эрну в таком обличии. Не получалось. В голову упорно лез образ Беллы из Сумерек, когда её оботели. Не сказать, что сага о вампирах мне понравилась, но точно запомнилась. Раз я думаю о ней в столь напряжённый момент. Сложно было понять, верит мне или нет. Владимир всё время сидел с ничего не передаваемой миной на лице, лишь глаза казались живыми. А какой магией владеете вы? Я подалась вперёд, уперев локти в колени и переплетя пальцы рук. Судя по тому, как пристально смотрите на меня, вы что-то видите. Что же это? Протянула я задумчиво, обводя взглядом комнату. Пусть я не очень хорошо изучила заливер, но зато знала свой мир, многогранный не только технический, но и творческий, где талантом и воображением люди зарабатывали на жизнь, и где самые невообразимые идеи перестали казаться безумными. Я умела мыслить широко, в отличие от большинства простых жителей Драконьего королевства. Может быть, это мои эмоции? Лицо мужчины практически не изменилось, но он громко сглотнул и поменял положение рук. Неужели я попала в точку? Правда эмоции? Продолжила я. Мы разговариваем о вас, а не обо мне, обрубил Владимир. Другой бы соврал, но этот не стал ничего отрицать. Да, обо мне, согласилась я с ним. Если в начале нашего разговора мною овладел страх, то теперь я почти успокоилась. Конечно, он полностью не исчез, но тщательное обдумывание каждого слова помогло собраться. Только за всё это время вы не задали главных вопросов. Каких же? Краешек губ дракона дёрнулся в намёке на улыбку. В противовес всякой логике моя инициатива его не разозлила. Хочу ли я причинить вред королю? Пытаюсь ли кого-то убить? И какие вообще у меня намерения? Разве честные ответы на эти вопросы не главное? Мне было не по себе от того, что я действовала вот так напрямую, но иначе не получалось. В комнате, где мы разговаривали, не было окон, и это нервировало больше всего. Что общего между тюремной камерой и этим помещением? Бинго! Закнутое пространство. И еще я предполагала, что за мной наблюдают, но о том каким образом предположений не имелось. Первым делом я принялась искать какой-нибудь большой портрет. Глупо, конечно, но я правда на мгновение решила, что за мной подглядывают благодаря ему, прямо как в старых добрых фильмах. И что вы думаете о его величии? Не растерялся Владимир, а я задумалась, вспоминая свои ощущения, возникающие, когда читала о Златоне. Главы о короле были моими любимыми. Златон казался очень упрямым. В правильные моменты проявлял благородство, во времена, когда не оставалось места для мягкости, был жесток. А ещё он был скрытным, мало кому показывал истинные эмоции и чувства. Меня нередко посещала мысль о том, что мужчина слишком сосредоточен на своих обязанностях и долге, настолько, что напрочь забывает о себе и других. Но что же мне сказать, чтобы не сболтнуть лишнего? Я вновь окинула взглядом комнату и почему-то остановила его на пустой стене сбоку от себя. Совсем не вовремя, но я смутилась. Я недостаточно хорошо его знаю, можно сказать, совсем не знаю. Забормотала, собирая мысли в кучу. Но его можно сравнить с солнцем. Он действительно как само солнце. Вновь повернулась к Владимиру и убежденно спросила: ведь вы меня понимаете? Хмм, не совсем. Я вздохнула. Оказывается, правда приносит облегчение. Ей хочется поделиться. Вам не казалось, что это совпадение необычно? Короля зовут Златоном, и он золотой дракон, а ещё таких, как он, не рождалось больше двух веков. И вот раз это просто поразительно. Не знаю, откуда взялся мой энтузиазм, но возможность обсудить с кем-то свои мысли воодушевляла. А его брат, он должен был стать королём, но вместо этого уступил власть другому. Калояра Заливера можно назвать очень разумным и даже бескорыстным. Перспектива власти никак не повлияла на него. Он встал на сторону Златана. Мало кто способен на это. Впрочем, не смотря ни на что, я уверена, что нашего короля ждёт поистине великое будущее, ведь он способен жертвовать собой и сделает всё, лишь бы его народ процветал. Златан. Она не промах. Протянул огни. Я внимательно смотрел на раскрасневшуюся девушку. Создавалось ощущение, будто она знала нечто недоступное мне. Я слышал много приятных слов о своей персоне, но большинство из них были не больше, чем попыткой услужить и получить расположение. Это случалось настолько часто, что меня тошнило от подобных речей. Вот только не теперь. Да, скорее всего. Быстро раскусила твоего человека. Сдержанно отозвался я, заставляя свой голос звучать небрежно. Я не про это. Дождавшись, когда я взгляну на него, Агни добавил: "Ее слова задели тебя за живое. Даже мне показалось, что она искренне восхищается его величеством. Возможно, но меня не отпускает чувство, что с ней что-то не так. Агневик слишком хорошо меня знал, чтобы спорить с ним." Это его лишь ещё больше убедит. Он ударилась головой и не помнит. Более непродуманной лжи я ещё не слышал. Ты ведь видел, как бегали её глаза. И, кстати, больше не говори обо мне в третьем лице. Ну, мы всё равно не можем делать выводов до отчёта Владимира. Пожал плечами друг. Если мне приходилось прикладывать силы, чтобы оставаться внешне спокойным и показывать остальным образ того короля, которого они желают видеть, то огнь, каким был снаружи, таким и оставался внутри, спокойным, отстранённым, в некоторые моменты странным. Его эмоции будто постоянно находились под действием какого-нибудь угнетающего их снадобья. Тем временем по ту сторону стекла допрос почти завершился, хотя скорее переместился в другую сторону. Невеста брата выспрашивала у подчиненного огневика о его магии, не о ее свойствах, а о том, как он с ней управляется. И как бы Эрна не скрывала это, но выглядела она заинтересованной. У нее проблемы с контролем магии? Если так, то все еще хуже. Добавь её имя в список Колояра. Сегодня же. Вновь натягивая перчатку на ладонь, приказал я. Что, даже не хочешь услышать отчёт? Нет, ответил я, даже не пытаясь объяснить своего решения. У ладно, как скажешь. Колояр не будет против? Нет. Когда мы разговаривали с ним этим утром, он с трудом понял, о ком я рассказываю. До сих пор помню удивление, возникшее на лице брата, когда он узнал о ночном покушении. Больше всего его изумило то, что девушка все еще свободно ходила по замку. Колояр меня даже осудил за столь необдуманное решение. Это на тебя не похоже, сурово заявил он. Ну ладно. Изначально планировалось, что отбор покинут четверо, но ничего, пусть будет пять. Не возмутимо сказал Агних. Замечательно. Отозвался я, направляясь к выходу. Уже, открыв дверь и практически выйдя в коридор, услышал приглушённый смех и обернулся. По ту сторону стекла девушка звонко смеялась, откинувшись на спинку дивана. Её тёмные волосы слегка растрепались, и несколько локонов небрежно обрамляли лицо. Серое платье подчёркивало талию и быстро вздымающуюся грудную клетку. Она сравнила меня с солнцем. Но скорее сама была похожа на него. В себе я ощущал лишь тьму. Огни, разберись со своим подчинённым. Еле оторвав взгляд, приказал я. Пусть Владимир и противился, но кончики его губ были приподняты в едва сдерживаемой улыбке. И мне не хотелось даже думать, что такого произошло на другой половине комнаты, от чего этот всегда угрюмый мужчина, потерявший жену и дочь, так развеселился. Разве что у Эрнха оказался ещё один тайный дар. Бросив последний взгляд на допросную, я вышел прочь.